«Какой именно орел?» «Да любой. И маги древнего Юкатана тоже вместе со всем своим бизнесом, семинарами, вокшопами, видеокассетами и пожилыми мужественными нагвалями. Все без исключения являются пищей осознания, в том числе я и ты». «Как это?» — спросил он. «Я взяла у него сигару и выпустила облако дыма. Видишь?» Он последил взглядом, «За его эволюцией?» «Вижу», — сказал он. «Осознаешь?» «Осознаю». обротень как это облако, живет, меняет форму, цвет, объем, потом исчезает. Но когда дым рассеивается, с осознанием ничего не происходит. В нем просто и появляется что-то другое». «А куда осознание идет после смерти?» Ему нет надобности куда-то идти, сказала я. Вот ты разве идешь куда-то? Сидишь, куришь. Так и оно. А как же рай и ад? Это кольца дыма. Осознание никуда не ходит, наоборот. Все, что куда-то идет, сразу становится его пищей. Вот как этот дым. Или как твои мысли. А чье это осознание, спросил он. И это тоже является пищей осознания. «Нет, ты вопрос не поняла. Чье оно?» «И это тоже», — терпеливо сказала я. «Но ведь должен и это», — перебила я. «Так кто тут до него наконец дошло?» Он взялся за подбородок и замолчал. «Все-таки объяснить такие вещи в отвлеченных терминах трудно. Запутаешься в словах». Восприятие нет ни субъекта, ни объекта, а только чистое переживание трансцендентальной природы. И таким переживанием является все. И физические объекты, и ментальные конструкты, к числу которых относятся идеи воспринимаемого объекта и воспринимающего субъекта. Уже после третьего слова непонятно, о чем речь. А на примере просто. Пыхнул пару раз дымом. Вот и все. И все. Вот он понял. Или почти понял. «Что же это все, по-твоему, вокруг?» спросил он, забирая у меня сигару. «Как в «Матрице»?» «Почти, но не совсем». «А в чем разница?» «В «Матрице» есть объективная реальность. Загородный амбар с телами людей, которым все это снится. Иначе портфельные инвесторы не дали бы денег на фильм. Они за этим следят строго. А на самом деле все как в «Матрице», только без этого амбара». «Это как?» Он есть, а тех, кому он снится, нет. То есть они тоже элемент сна. Некоторые говорят, что сон снится сам себе, но в строгом смысле себя там нет. Не понимаю. В матрице все были подключены через провода к чему-нибудь реальному. А на самом деле все как бы подключены через GPRS, только то, к чему они подключены, такой же глюк, как и они сами. Глюк длится только до тех пор, пока продолжается подключение. Но когда оно кончается, не остается никакого «hardware», который могли бы описать судебные исполнители, и никакого трупа, чтобы его похоронить. «Вот тут ты не права. Это как раз бывает сплошь и рядом», — сказал он убежденно. «Знаешь, как сказано, пусть виртуальные хоронят своих виртуалов. Погребающие и погребаемые — Реально только друг относительно друга. Как такое может быть? Я пожала плечами. Погляди вокруг. Он некоторое время молчал, размышляя. Потом хмуро кивнул. Жаль, не было тебя рядом, чтобы объяснить. А теперь уж чего? Жизнь сделана. Да, попал ты, бедолага, вздохнула я. Двигай теперь точку сборки в позицию стяжения Святого Духа. «Смеешься?» — спросил он. «Смейся, рыжий, смейся. Глупо, я не спорю. А ты сама в Бога веришь?» Я даже растерялась. «Веришь?» — повторил он. «Лисы уважают религию, Адонайи», — ответила я дипломатично. «Уважают — это не то. Ты можешь сказать, веришь ты или нет?» «У лис своя вера». «И во что они верят?» «Сверхоборотня, про которого лорд Крикет говорил?» «Лорд Крикет только звон слышал, и то недолго. Он о сверхоборотне не имел никакого понятия». «А кто это, сверхоборотень?» «Существует несколько уровней понимания. На самом превентивном — это мессия, который придет и объяснит оборотням самое главное». Такая интерпретация навеяна человеческой религии, и главный профанический символ, который ей соответствует, тоже взят у людей. А что это за главный профанический символ? Перевернутая пятиконечная звезда. Люди ее неправильно понимают, вписывают в нее козлинную голову, так что сверху получаются рога. Им лишь бы черта во всем увидеть, кроме зеркала и телевизора. А что эта звезда значит на самом деле? Это лиси распятия. Типа как Андреевский крест с перекладиной для хвоста. Распинать, конечно, мы никого не собираемся, ни люди. Здесь имеется в виду символическое искупление лиси грехов, главное из которых — неведение. И как сверхоборотень искупит лиси грехи? Он передаст лисам священную книгу оборотня. «Что это за книга?» Как считается, в ней будет раскрыта главная тайна оборотней. Каждый оборотень, который ее прочитает, сумеет пять раз понять эту тайну. «А как эта книга будет называться?» «Я не знаю. И никто не знает. Говорят, что ее названием будет магическое заклинание «Пентаграмматон, уничтожающее все препятствия» но это просто легенды. У понятия «сверхоборотень» есть истинный смысл, который не имеет никакого отношения ко всем этим байкам. Я ждала вопроса об этом истинном смысле, но он спросил о другом. Как так? Сумеет понять тайну пять раз. Если ты что-то понял, зачем тебе понимать это еще четыре раза? Ведь ты уже в курсе. Совсем наоборот. В большинстве случаев, если ты что-то понял, ты уже никогда не сумеешь понять этого снова, именно потому, что ты все как бы уже знаешь. А в истине нет ничего такого, что можно понять раз и навсегда. Поскольку мы видим ее не глазами, а умом, мы говорим «я понимаю». Но когда мы думаем, что мы ее поняли, мы ее уже потеряли. Чтобы обладать истиной, надо ее постоянно видеть. Или, другими словами, понимать вновь и вновь, секунда за секундой, непрерывно. Очень мало кто на это способен. «Да», — сказал он, — «понимаю». «Но это не значит, что ты будешь понимать это через два дня. У тебя останутся мертвые корки слов, а ты будешь думать, что в них по-прежнему что-то завернуто. Так считают все люди». Они всерьез верят, что у них есть духовные сокровища и священные тексты. «Что же, по-твоему, слова не могут отражать истину?» Я отрицательно покачал головой. «Дважды два — четыре», — сказал он. «Это ведь истина?» «Не обязательно». «Почему?» «Ну вот, например, у тебя два яйца и две ноздри. Дважды два. А четырех я здесь не вижу». А если сложить? А как ты собираешься складывать ноздри с яйцами? Оставь это людям. Он задумался. Потом спросил, а когда должен прийти сверхоборотень? Сверхоборотень приходит каждый раз, когда ты видишь истину. А что есть истина? Я промолчала. Что? Повторил он. Я молчала. «А?» Я закатила глаза. Мне ужасно идет эта гримаска. «Я тебя спрашиваю, рыжая». «Неужели непонятно?» «Молчание. И есть ответ». «А словами можно, чтобы понятно было?» «Там нечего понимать, — ответила я. Когда тебе задают вопрос, что есть истина, ты можешь только одним способом ответить на него так, чтобы не солгать. Внутри себя ты должен увидеть истину, а внешне ты должен сохранять молчание». «А ты видишь внутри себя эту истину?» спросил он. Я промолчала. «Хорошо, спрошу по-другому. Когда ты видишь внутри себя истину, что именно ты видишь?» «Ничего», сказала я. «Ничего? И это истина?» Я промолчала. «Если там ничего нет, почему мы тогда вообще говорим про истину?» «Ты путаешь причину и следствие. Мы говорим про истину не потому, что там что-то есть. Наоборот, мы думаем, что там должно что-то быть, поскольку существует слово «истина». «Вот именно?» Ведь слово существует. Почему? Да потому. Распутать все катушки со словами не хватит вечности. Вопросов и ответов можно придумать бесконечно много. Слова можно представлять друг другу так и сяк, и каждый раз к ним будет прилипать какой-то смысл. Толку-то? Вот у воробья вообще никому нет вопросов. Но я не думаю, что он дальше от истины, чем Лакан или Фуко. Я подумала, что он может не знать, кто такие лаканы Фуко, хотя у них вроде бы был этот курс контрпромывания мозгов, но все равно говорить следовало проще. Короче, именно из-за слов люди и оказались в полной жопе, а вместе с ними мы, оборотни, потому что хоть мы и оборотни, говорим-то мы на их языке». «Но ведь есть причина, по которой слова существуют», — сказал он. «Если люди оказались в полной жопе, надо ведь понять, почему». Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых, постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых, вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают, будто эти два действия как-то связаны между собой. А это не так» и вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься. Почему? Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь, которую ты в ней проведешь. Некоторое время мы молчали, глядя в темноту. Потом он спросил. «И все-таки?» Зачем людям язык, если из-за него одни беды? Во-первых, чтобы не врать. Во-вторых, чтобы ранить друг друга шипами ядовитых слов. В-третьих, чтобы рассуждать о том, чего нет. А о том, что есть. Я подняла палец. «Чего?» — спросил он. «Чего ты мне фингер делаешь?» «Это не фингер, это палец». О том, что есть, рассуждать не надо, оно и так перед глазами. На него достаточно просто указать пальцем. Больше в этот вечер мы не говорили, но я знала, что первые семена упали в почву. Оставалось ждать следующего случая.